Проблемы метеостанции. Стоило Диане зайти на метеостанцию, как она ощутила запах. Кто-то хорошенько и сладко потрахался. Ленард и Ингвиль в довольно раскрепощенных позах смотрели на экраны. Лоб парня чуть заметно блестел, тогда как щеки девушки все еще оставались пунцовыми. «Вот уж кого проблемы со связью не коснулись», промелькнуло в голове Дианы. «Где Эрик?» — спросила она, решив не размениваться на приветствие. «Привет, Диана!» — бросила Ингвиль, удостоив вошедшую женщину безразличным взглядом. «Эрик снаружи, на площадке для запуска метеозонда». «И давно он там?» «Три минуты, как вышел». Губы Дианы растянулись в сардонической улыбке. Кролики уложились в крошечные три минутки. Она направилась через комнату к задней двери и от нее не укрылась, как Ленард, закрыв глаза, отвернулся. Это разозлило Диану, которая была абсолютно уверена, что пахнет куда лучше, чем густой воздух метеостанции. «Открой окна, если воняет, Ленард, прошипела она, выходя наружу. Эрик в своей красной куртке с потерянным видом водил по воздуху сотовым телефоном и планшетом, имевшим доступ к спутниковой связи. Его рыжая борода была всклокочена, и налетавший ветер не имел к этому никакого отношения. «Думаю, это бесполезно, Эрик», — заметила Диана, подходя ближе. «Я тоже так думаю», — отозвался тот. «Привет, Диана». «Привет. Скажи мне, что наш улетевший ввысь дружок передал хоть какую-то весточку». Опустив руки, Эрик наконец-то посмотрел на Диану и почувствовал, что робеет. Он стряхнул необъяснимое смущение и показал планшет. «Советую сходить и взять стул. Вот полученные данные. Капли, кристаллики водяного льда, все стандартно, не так ли? А вот графическое отображение полета тех самых кристалликов. Что видишь?» Диана не поверила собственным глазам. Мелкие и крупные частицы сталкивались и смешивались, создавая и получая электрические заряды. Верхняя часть спиралевидной аномалии имела положительный заряд, а нижняя — отрицательный. «Но этого не может быть», — прошептала Диана, от волнения, перейдя на русский. «Что, прости?» «Говорю, такого попросту не может быть. Это же классическое лицо грозового облака». И каждые четыре минуты происходил пробой воздуха. «В смысле?» Диана пожалела, что не последовала совету Эрика и не сходила за стулом. Ей казалось, что площадка уходит из-под ног. Пробоем воздуха называли момент, когда в разнице потенциалов возникал электрический искровой разряд. Молнии же не было! И оно, черт возьми, не грозовое!» Эрик убрал планшет. На его лице застыло выражение глубочайшей растерянности. За те два часа с небольшим, пока эта штука висела над Лелихеймом, она обстреливала подкову Хьорикен, город и бухту, чем-то, что мы не видели и не слышали. Боже, гроза без грозы. Да, и она оставила нас без связи. Всех. Эрик замолчал, и Диана попыталась собрать разбежавшиеся мысли. А что с метеозондом? Он пробыл в облаке всего 15 минут, а потом его отнесло. Он завис на одном месте, как прибитый. На каком?» Диана ощутила, как в животе похолодело. Почти все современные метеозонды обладали системой управляемого спуска, в том числе парашютом. Это исключало неконтролируемое падение. Но ей все равно стало не по себе от того, что где-то над Лилихеймом мог парить пятикилограммовый контейнер, способный сорваться вниз в любой момент. «Он висит над утесами квасера. Это последние данные, которые у нас есть». Диана припомнила, что так называли не самый приятный участок шоссе, пролегавший в северной части подковы Хьюрикен. Скальные массивы, зажавшие в том месте дорогу, казалось, только и мечтали растереть с собой какую-нибудь глупую машинку. Чересчур страшное место, чтобы ехать по нему с открытыми глазами. Она с беспокойством оглядела скалы, блестевшие в свете солнца старым серебром. Жидкая растительность. Запада на бухту Мельгин наступали зеркальные волны, выглядевшие с высоты крошечной рябью. Диана ощутила, как неприятный холодок из живота потег в грудь. Неужели некая зловещая сила одна за одной обрывала нити, связывающие Лилихейм с внешним миром? «Мы должны немедленно убрать оттуда метеозонд», — наконец сказала она. Перед глазами возникла жуткая картина, как контейнер с аппаратурой, летя бог знает, с какой высоты, расшибается в лепешку, и этого хватает, чтобы утесы Квасера пришли в движение, хороня под собой машины и шоссе. Если он еще там. Последний сигнал получен в 4.17 утра. Эрик поежился, хотя ветра в тот момент не было. И мы не можем этого сделать. Аварийный сброс контейнера, управление спуском. Все работает через спутниковую связь, которой у нас нет. О боже, Эрик, и что же теперь делать? Что, если метеозонд до сих пор парит где-то над утесами квасера? «Я не знаю, Диана. Я правда не знаю». Постояв еще немного, как будто это могло что-то изменить, они вернулись на метеостанцию.